Белая королева Уайт Космос всегда искала способы воскрешать Берстлинкеров. Услышал он наконец. Искала способы воскрешать? Разве у нее самой нет спецприема под названием «Воскрешение через сострадание», который для этого и... Начал Харуюки, но на полпути сам все понял. Магуми говорила не о воскрешении дуэльных аватаров. Под воскрешением Берстлинкеров она понимала... То есть она... «Поталась найти способ возвращать к жизни бёрстлинкеров, потерявших все очки?» «Верно. У неё были условно удачные попытки. Ты знаешь, о чём я, Аритакон. попытки?» — повторил за ней Харуюки. В голове ожили слова, которые он слышал от Такому во время штурма базы общества исследования ускорения. «Что если воспоминания не уничтожаются, а похищаются?»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 Затем обхватила колени ещё крепче. «Я сама знаю лишь то, что успела рассказать Миледи, пока мы тут ждали». Судя по её словам, им обоим дали временную жизнь, закачав сохранившиеся на центральном сервере Брейнбёрста воспоминания в так называемые вместилище Редрайдера – в усиливающее снаряжение, а Досктейкера – в другого Бёрстлинкера. Но пока ещё Белой Королеве не удалось по-настоящему кого-либо воскресить. То есть вернуть потерявшему очки Бёрстлинкеру его воспоминания и заново установить Брейнбёрст. Ещё бы Космос удалось нарушить самый главный и самый важный принцип, на котором держится Брейнбёрст. Если бы она в самом деле научилась воскрешать Бёрстлинкеров, сразу исчез бы сакральный смысл бёрст поинтов. Но с другой стороны... Вместе с ними исчезли бы страдания Черноснежки, убившей Ред Райдера предательским ударом, и боль Ника, которая пришлось лично казнить Черри Рука. Следующий вопрос Харуэки задал, охваченный великим ужасом и робкой надеждой. «Тогда как вам удалось?» Но Вакамия Мегуми вновь потупила взгляд и покачала головой. «Этого не знает никто. Не я». «Не миледи». «Вы не знаете?» «Нет. Воспоминания о жизни в качестве бёрстлинкера вернулись ко мне сегодня вскоре после торжественного окончания триместра и встречи школьного совета, когда я пошла в библиотеку, чтобы вернуть книги. Я потеряла сознание в читальной кабинке где-то на полминуты, но никто не заметил». «В библиотеке? То есть вы не подключились к глобальной сети?» «Нет». Возможно, кто-то проник в мой нейролинкер через локальную сеть и встроил программу, которая должна была включиться по таймеру. Но важнее то, что очнулась я уже с памятью о том, как была Архит И с сообщением на виртуальном рабочем столе. В нем я увидела приказ Белой Королевы и информация о Неганебилос. Приказ? Какой? Доберись, Деминато до 3 к 4 вечера. Когда начнется битва за территорию, Следуй указаниям Айвори Тауэр. Приказ мог показаться слишком лаконичным, но Харуюки разглядел за ним устрашающую истину. Белая королева знала о нападении на Ганебилус и более того. Если Мегуми сказала правду, информация утекла не через неё. Выходит, Белый легион руководствовался лишь догадками, но тем не менее организовал масштабнейшую западню. Выходит, «Айвори Тауэр приказала вам переключить поле на неограниченное, а затем изменить уровень на ад?» Ашарашина спросил Харуюки и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Нет, важнее другое. Почему вы исполнили приказ Белой Королевы, Вакамия-сэмпай? Вы ведь не забыли Черноснежку-сэмпай просто потому, что к вам вернулась память? Я бы ни за что не забыла принцессу!» С болью в голосе отозвалась девушка. Переполнив чашу терпения Хруюки. Но раз так, почему вы предали Черноснежку-сэмпай? Неужели Белая Королева вам дороже неё? Или вы настолько её боитесь? Нет. Однажды я уже потерял очки. Я не собираюсь вновь привязываться к командиру моего Старого Легиона и к Брейнбёрсту. Тогда почему? Потому что она... Магуми положила обе ладони на грудь. Словно кто-то вонзил ей нож в сердце. Она будто выдавливала слова из горла, превозмогая сильнейшие муки. Белая королева сказала, что когда завершит исследование, ей будет под силу воскресить дорогого мне человека. Дорогого... человека? Да, я обожаю принцессу и считаю ее драгоценной подругой. Но есть и та, кто не менее дорог мне. Ведь она... «Мой родитель! Я не могу выбирать между ними!» «Родитель!» Словно попугай повторил Хоруюки, всматриваясь в лицо Мегуми. Из цитриновых глаз одна за другой катились блестящие капли, растворяясь в воздухе. Хоруюки ни за что бы не смог оспорить её слова, ведь он и сам продолжал играть в Брейнбёрст только и исключительно ради Черноснежки, своего родителя. Он прикусил губу, не зная, что сказать. Скоро Мэгуми немного успокоилась и вновь зашептала. «Все два года и четыре месяца, что я провела в Умисато, и ничего не помнила о том, как была Бёрстлинкером, и всё равно сразу поняла, что Сильвер Кроу – это именно ты, аритакон Ведь никто другой не подходит на роль ребёнка-принцессы лучше тебя». Не ожидавший таких слов Хоруюки, недоумённо наклонил голову. «Ты серьёзно?» «Принцесса доверяет тебе, а ты относишься к ней с трепетом. Я всегда немного ревновала к тебе, даже не помня про Брейнбёрст». Магуми тихонько усмехнулась и посмотрела в фиолетовое небо. «Мой родитель была замечательным человеком. Добрым, сильным, но совсем не похожим на принцессу. У неё была огромная мечта. Быть может, даже слишком огромная. Несколько Бёрстлинкеров испугались её. Обманом поймали в западню» и лишили очков через бесконечные истребления. «Слишком огромная мечта?» переспросил Харуюки, чувствуя, как его кольнуло какое-то воспоминание. «Да, она мечтала положить конец обнулению очков через механизм взаимного обмена очками между бёрстлинкерами. Хотела, чтобы все наслаждались брейнбёрстом, как игрой». Слова Вакамии Мегуми потрясли Харуюки настолько, что его сознание словно парализовало. Он только и смог, что практически не думая протянуть. «А её замысел, случайно, назывался не «Легион взаимопомощи»?» Пришёл черед Мегуми бурно реагировать. «Что? А, -а откуда ты знаешь, Арито-кун?» «В смысле, откуда?» Смутился Харуюки и лишь затем догадался. Вакамия Мегуми провела в отрыве от «Ускоренного мира» больше двух лет. Она не знала, как Харуюки стал ребёнком Черноснежки, не слышала, что Сильвер Кроу был шестым хром-дизастером, и уж тем более не имела ни малейшего представления о том, что при этом Харуюки получил часть воспоминаний хром-фалькона, первого дизастера. Впрочем, на подробный рассказ о броне бедствий у Харуюки не было времени, поэтому он предпочёл не ответить Магуми, а проверить догадку, полностью завладевшую сознанием. «Вакамио сэмпай! Ваш родитель Шафран Блоссом!» По маске Мегуми вновь пробежало изумление, и она кивнула. «Откуда ты знаешь? Она погибла от бесконечного истребления задолго до того, как ты стал Бёрстлинкером!» «Прошу вас, одумайтесь! Если Шафран Блоссом действительно ваш родитель, Белая Королева ни за что не согласится её воскресить! Ведь она... она...» Харуюки оживил в памяти образ трёх бёрст линкеров, безжалостно следивших за тем, как анеми легендарного класса Йорман раз за разом убивает Шафран Блоссом. «Ведь Уайт Космос своими руками лишила Шафран Блоссом всех очков через бесконечные истребления!» Магуми отреагировала на слова Харуюки не сразу. Маска утратила всякое выражение, голова закачалась из стороны в сторону словно отказываясь верить. Глаза неровно замигали. Харуюки распознал первые признаки зануления и попытался поддержать магуми, но она отдёрнула руку. «Ты лжаш!» Сухо и хрипло ответила она. «Лжаш! Мне некуда было идти, некуда податься, на Белая королева приютила меня и многому научила. Она обещала воскресить Шафран, как только закончит исследование». «Это она вам лжёт, как солгала ей черноснежки сэмпай, когда обманом заставила её лишить всех очков красного королера Трайдера. Она сеет семена страха и ложной надежды, с помощью которых управляет многими людьми. Нет, хватит, прекрати!» Закричала Мегуми, зажимая уши, и продолжила с болью в голосе. «Я предала принцессу, чтобы воскресить шафран! Я знала, на что иду! Знала, что больше не смогу с ней дружить! Уже поздно что-то менять!» «Вы... вы не правы!» Тоже забывшись, Харуюки сорвался на крик, вцепившись в тонкие ручки оракул. «Я тоже предавал Черноснежку-сэмпай! Слившись с брони бедствия, я потерял контроль над собой и набросился на неё, но... Сколько бы я ни терзал Черноснежку-сэмпай, она так и не ударила меня в ответ!» Она верила в меня и терпела всё, что бы я ни делал. Уверен, Вакамия-сумпай, она поймёт и вас. Потому что... потому что вы с ней...» Хараюки не придумал, как описать отношения Магуми и Черноснежки. Магуми назвала её подругой, но Харюки чувствовал, что их связывает нечто большее. Быть может, между ними возникли те же взаимные заботы и безоговорочное доверие, однажды связавшие шафран блоссом и Хром Фалькона. Пусть даже окажется, что именно Белая Королева стояла за знакомством Мегуми и Черноснежки, но какие бы козни она ни строила, девушки уже взрастили и укрепили собственные узы, которые никогда не порвутся. — Шафран! Фалькон! — громким мысленным голосом обратился Харуюки к двум бывшим бёрстлинкерам, сжимая левую руку Мегуми. — Помогите, Архиторакул! Помогите вашему ребёнку! И вот уже мгновение на центральном сервере Брейнбёрста, известном как основной визуализатор, произошло нечто, выходящее далеко за пределы понимания Харуюки. Временный квантовый контур связал его сознание и длинный меч под названием Звездовержец. Хотя Харуюки ни за что не смог бы добраться до карты усиливающего снаряжения, запечатанной внутри чужого дома, но на высшем уровне. Внутри сервера и расстояние, и преграды теряли всякий смысл. Внутри звездовершца в свою очередь томились воспоминания одного Берстлинкера, давным-давно покинувшего ускоренный мир. Воспоминания первопроходца по имени Шафран Блоссом, проповедницы идеи Легиона Взаимопомощи. Вдруг Харуюке показалось, что дуновение ветра развеяло вонь ада принеся приятный сладкий аромат. Вакамия Мегуми ошарашенно раскрыла глаза, а в следующую секунду Ихару Юки услышал глубокий, умиротворённый голос. «Прости, что ты скучаешь без меня, Орхитян. Прости и спасибо. Спасибо, что не забыла меня. Хотя я не очень достойна называться родителем». «Конечно, я не забыла тебя Фран!» – крикнула Мегуми, убирая руки от ушей. «Ведь это ты пригласила меня в ускоренный мир на Окинаве! Я хочу еще раз увидеть тебя! Ради этого я... я...» Но ее надрывную речь прервал голос одновременно юный и величественный. «Прости, Орхитян, мы больше никогда не увидимся. Но я буду присматривать за тобой. И когда ты ускоришься, и когда нет. Поэтому прошу, поступи, как считаешь правильно. Сделай, что должна». «Ради дорогого тебе человека!» Голос постепенно затихал и, наконец, исчез. «Фран!» Отчаянно вытянув руку, Мэгуми словно попыталась за что-то ухватиться, но затем медленно опустила ладонь. Слёзы, без конца капающие из глаз, искрами падали на грудь Харуюки и исчезали. В Сангакудзе прогремел взрыв такой силы, что их башня мелко задрожала. Когда дрожь улеглась, Мегуми подняла голову и сказала. «Арито-кун! Нет! сильвер Отведи меня на поле боя!»